Глава двадцать Время настало Я поднялся на ноги, раздумывая над дальнейшими действиями. Артур оказался весьма крепким малым, гораздо сильнее, быстрее и подготовленнее меня. Тот удар, которым он меня отбросил, я увидел в последний момент и мало что мог предпринять. Буквально через несколько секунд на пороге лаборатории появилось еще двое людей. Петр при виде камер с клонированными талурами тихо выругался, а Вера куда больше внимания уделила тому, что произошло между нами с Артуром. «Этого взять под стражу», – коротко приказал он. Петр что-то тихо пробурчал, но тут же наставил на меня свою винтовку. Вера промедлила, сомневаясь в правильности этого решения, но под холодным взглядом Артура тоже поспешила исполнить приказ. «Теперь на меня нацелены уже две винтовки». «Если дернется, стреляйте». «Прости», — одними губами прошептала она. Во взгляде была вина, но и только. Тем временем Артур схватил старого малура за слегка выступающую металлическую деталь на поясе и с легкостью поднял, словно тот ничего не весил. «Как нам открыть проход в Нруярсу? потребовал ответа Артур, но старик был уже не в том состоянии, чтобы что-то отвечать. «У него болевой шок», – прорычал я, смотря на людей и продолжая раздумывать, что же делать. «Ситуация не в мою пользу, как ни посмотри. Пусть барьер и выдержит два, может три выстрела, но затем моей защите придет конец. Будет ли стрелять Вера?» Артур никак не отреагировал на мой возглас. Продолжая удерживать старого Малура одной рукой, он схватил его за морду и повернул к себе. «Отвечай, немедленно, или я оставлю от тебя еще меньше, чем есть сейчас». Старик посмотрел на Артура затуманенными глазами, а затем просто улыбнулся окровавленной улыбкой и рассмеялся безумным смехом. «Ты хочешь в Нруярсу, чужак? Хорошо, я отведу тебя в Нруярсу!» Его голос звучал зловеще, но моего земляка это нисколько не волновало. Спустя полчаса мы покинули лабораторию клонирования Талуров, но перед этим Петр все там заминировал. Артур не мог позволить такому количеству противников остаться позади. Раненый старик при этом смотрел на это с болью, понимая, что именно делают чужаки, но не в силах ничего предпринять. Артур нес старого малура, используя как живой щит. Тем временем остальные товарищи держали меня на мушке. Неприятное чувство. «Коль, я рада, что ты цел», — тихо шепнула мне Вера, но оружие не опустило. Да я и не просил, не пытался перетянуть ее на свою сторону. Она честно сказала мне, что у каждого из нас есть причины тут находиться причины, из-за которых мы рискуем своими жизнями и обрываем чужие. Мы успели подняться на один этаж, как на нас вышло сразу несколько белых талуров. Увидев старика-киборга, они опешили, оружие при виде чужаков подняли, но стрелять не спешили, а вот Артур мешкать не стал. Он моментально произвел несколько точных выстрелов, поразив сразу двоих. Третьего сняла Вера. Всего-то луров тут было не так много, как мне казалось на первый взгляд. И, судя по всему, мы уничтожили большую их часть. Больше на пути нам никто не попадался. Старик как-то слишком легко указывал дорогу, и это вызывало беспокойство. Что, если он решил устроить нам какую-то ловушку? Полагаю, что и Артур предполагал это, и тем не менее пока что он следовал указаниям старика. Мы поднялись еще на два этажа, не встретив никакого сопротивления, и в конце концов оказались перед дверью, напоминающей ту, что вела в лабораторию. При приближении старика она отворилась, а в помещении за ней загорелся свет. Это оказалась какая-то комната управления, просторная, со множеством компьютеров и терминалов. А еще тут было много костей». По меньшей мере, несколько десятков скелетов лежали тут в разных позах. — Что за... — тихо пробормотала Вера, ошарашенно оглядывая то, что осталось от тел. — Даже для меня это стало сюрпризом, ведь в других помещениях я ничего такого не видел. — Что тут произошло? — Это неважно, — бросил остальным Артур, поднося малурок указанной тем консольной панели. Тонкие изломанные пальцы пробежались по возникшей перед ним голографической клавиатуре. Стоило ему это сделать, как несколько голографических экранов тут же ожило, демонстрируя какие-то одному старику известные показания. «Ты все сделал». «Да, проход в Наруярс открыт, но вы пожалеете об этом решении». «Теперь отключи глушилку связи». Старик пару мгновений медлил, но затем все-таки подчинился. Чтобы восстановить нашу связь, было достаточно всего нескольких жестов. Отпустив старика, отчего тот с грохотом и воплем полным боли рухнул на пол, Артур отступил на несколько шагов и активировал свой визор. «Арсений, ты меня слышишь?» «Да, командир, дверь открывается, слышите? Проход открывается!» Услышал я голос Сени, когда Артур перевел рацию на громкую связь. «Принял», — ответил ему Артур и, даже не поворачиваясь к старику, выстрелил в него из наплечного репульсора, обрывая его жизнь. «Я в тот момент не мог сделать совершенно ничего». Окинув беглым взглядом скелеты и присутствующих, Артур медленно повернулся ко мне, вперев в меня холодный взгляд. «Теперь нужно решить, что делать с тобой, Николай». «Артур, ты же не собираешься, правда, его убить», — попыталась образумить его Вера. «У нас же договор». Договор действовал ровно до того момента, пока он на меня не напал. Теперь он не один из нас, а враг. А с врагом у меня разговор короткий. Я, услышав эти слова, лишь весело усмехнулся. «Разговор короткий, значит». Что ж, я и так знал, что этим все кончится. Мне об этом уже несколько раз прямым текстом говорили, и вот этот момент настал. Артур не собирается выпускать меня из этой комнаты живым. Если думаешь, что я просто дам тебе меня убить, то глубоко заблуждаешься. Я бы с этим поспорил. Артур вновь активировал визор и связался с Сеней. Арсений, ты видишь младшую дракасскую принцессу или малурку? Минута, Да, они в поле зрения, разговаривают о чем-то. — Хорошо, — кивнул Артур. — Если я через десять минут не выйду с тобой на связь, убей одну из них. — Что? — синхронно переспросили и Сеня, и Вера, даже Петр был не на шутку удивлен. — Это приказ. — в голосе командира звучала сталь. — Если ты его не исполнишь, мы с тобой закончим. — И связаться с тобой должен именно я, не Вера или Петр. Я. Это ясно? Тук, тук, тук. Сердце в груди стучало, как бешеное. Что делать? Хорошо. После небольшой паузы сухим голосом отозвался машинист монорельца. Сделаю. Сеня оборвал связь, а Артур посмотрел на меня. Вот и все. Ты можешь попробовать сбежать, но не успеешь дойти до верха за десять минут. Можешь попробовать сражаться с нами тремя, но даже если у тебя получится победить, ты не заставишь меня связаться с Сеней. Артур, это уже перебор. Те двое ни в чем не виноваты. Встала на мою в сторону Вера, но ее оружие все еще было нацелено на меня. Это не имеет значения. Наш друг не вполне человек так что я не хочу рисковать, вами в том числе. Если он просто позволит себя ликвидировать, то это избавит всех нас от проблем. Он заражен, и мы прекрасно знали, что к этому моменту все и приведет. Да хватит этого дерьма! Я плюнул ему под ноги. Ты просто готов на все, чтобы проникнуть в Нруярсу и что-то там заполучить. В городе сейчас царствует чокнутый ИИ, -И, и если бы мы ничего не сделали, то вскоре он бы снова ушел в спячку из-за нехватки энергии. Вся миссия дракасов изначально не имела смысла, если бы не мы. Меня не волнуют ни дракас и ни этот мир. Задание превыше всего. Этот разговор не имеет ни малейшего смысла, ведь дело сделано. Основной источник питания запущен». Проход в город открыт, словно удостоверившись, что все сделано как надо, и я не могу ничего предпринять, его репульсор развернулся на сто восемьдесят градусов и несколько раз выстрелил по той самой панели, через которую старик открыл нам проход. Назад пути нет. Теперь у дракасов нет выбора. Они отправятся туда или погибнут. «Ну ты и ублюдок!» Покачал я головой. «Влад был совершенно прав относительно тебя». «Влад?» – Вера с Петей удивленно переглянулись. Даже обычно безразличное лицо Артура на мгновение дрогнуло. Этим я и воспользовался, резко бросившись вперед. Становиться на заклание я не собирался, а это значило, что нужно разобраться с этим типом и заставить его отменить приказ. Послышался возглас Петра, и тут же прозвучал выстрел, но костюм поглотил заряд, а я тем временем уже оказался перед Артуром. «Ничему ты не учишься, Коля!» На его губах возникла едва заметная усмешка. Прямой в голову. Я ухожу в сторону, но тут же ощущаю, как ладонь противника ложится на мой затылок и резко дергает на себя. Я потерял равновесие, и вот уже его колено устремляется мне в лицо. Блок, но не слишком удачный, и в итоге я сам себе чуть не сломал нос своей же рукой. В его второй руке что-то блеснуло, и я инстинктивно отпрянул на пару сантиметров, разминувшись с острым клинком боевого ножа. Это было близко. Еще бы чуть-чуть, и мне перерезали бы горло. Хочешь подраться? Хорошо, я тебе это устрою. Артур ловко перехватил нож обратным хватом одной рукой, а вторым жестом приказал остальным оставаться на местах. «Ты говорил, что у тебя есть сестра, Коля». Как думаешь, может, мне стоит ее навестить после того, как закончу все дела? Узнаю ее получше. Внутри меня вскипел гнев, но я тут же подавил его. Артур меня провоцирует. Гораздо проще победить противника, который потерял над собой контроль. Мне ни в коем случае нельзя этого делать. В чем дело, Коля? Струсил? Артур продолжал меня провоцировать. До смерти твоих подружек осталось минут семь. Я попытался сократить дистанцию, собираясь нанести ему удар ногой в бедро, но противник словно предвидел это и отступил, но уже через два удара сердца попытался контратаковать. Артур не целил в тело, ведь там броня, и проткнуть ее ножом не так уж просто даже с мускульными усилителями, поэтому ему оставалась лишь голова и шея. Это значительно сокращало возможности для атак, но одновременно с этим не стоило его недооценивать. Он был опытным бойцом, гораздо опытнее меня, и каждое его движение было отработано тысячи раз. Победить его легко не получится. Единственный мой шанс сделать что-то неожиданное. Я слегка покачнулся в сторону, затем резко сделал шаг вперед, делая замах. Со стороны должен был получиться крайне простой и предсказуемый удар. Так решил и Артур. Он сместился влево от моего кулака и вновь атаковал в шею. Все, что мне оставалось, это подставить ладонь под удар, и клинок пронзил ту насквозь. Противник отреагировал мгновенно, не раздумывая ни секунды, выпустил оружие из рук и нанес удар ладонью по рукояти ножа, едва не вгоняя его мне в глаз. Но подставился и сам. Я смог до него дотянуться, и это главное. Из моей руки вылез алый шип, пронзая грудь мужчины. Захрипев, Артур удивленно уставился на меня и отступил, хватаясь за рану. «А вот теперь мы поговорим по-другому».